И в обычное время, вне церкви, отец Кочуры отличался от простого мужика лишь по волосам, а с годами и этого отличия лишился, облысел. Казалось, что и младшему Кочуре идти по той же дорожке, унаследовать церковный приход. Но попав в семинарию, сын неожиданно для отца, да и для себя тоже, заразился вольнодумием. Как-никак было начало двадцатого века. Ни к одной из политических партий Кочура не примкнул. Все не так или иначе стремились к господству и путь к нему видели через насилие. Что после наступит блаженство, Кочура не верил. Счастье, добытое кровью и жизнями, никогда не станет подлинным счастьем. В этом пункте Зуев не понял Кочуру. А как же иначе сделать всех людей равными, если не отняв власть у имущих силы? и тут уж никак не обойтись без кровопролития. Но как бы ни мыслил Качура, каких бы путей ни искал, мир не обошелся без кровопролития. Развязалась война, каких историй еще не знала. И заниматься философствованием пришлось уже в окопах. И тут вверх в его натуре взяла не склонность к мечтательности не жалкая поповская струнка а живучесть и сметливость пахаря привычного к тяготам северного края кочур научился воевать а стало быть и убивать душа будто коростой обросла прежние мысли прогонял не до них стало. вот победим тогда и а что может быть тогда Боялся думать. Никакой победы не могло быть. В мировой войне не может быть победителей. Зуев хотел возразить. Хорошо, в той войне, согласен, не было победителей. Но сейчас снова идет мировая война. В ней тоже не будет победителей. После войны Кочура вернулся домой, занялся хозяйством. Начал корчевать, расширять пашню. Земли у них было вдоволь, сколько раскорчуешь твоя. Правда, лучшие участки давно освоены. Поначалу казалось, что революция, происшедшая в далеком Питере, никаких перемен в их край не принесет. По первости, верно, пошумели, создали ячейку, наиболее отчаянные требовали закрыть церковь. Но всерьез их никто не принимал. Да и сами крикуны сознавали, что замахиваются не по силам. Жители их края сроду не отличались религиозным рвением, но обычаи блюли. Жизнь брала свое. Нужды и заботы людские оставались прежними. Старший Кочура крестил новорожденных, венчал молодых, отпевал усопших. Печалился об одном. Кто после него наследует приход? Охотников и прежде не было. Младший кочура стал учительствовать. Казалось, жизнь снова вошла в тихую колею. Отец мирно доживет до конца дней. Его отпоет новый батюшка и зароет его на уютном сельском кладбище. Почему-то под сельские кладбище повсюду выбирают самые веселые места. Недавние перемены раздел церкви на живую и патриаршую не коснулись их все это вершилось где то далеко в центре появилась верно и у них выборная двадцатка но никаких препятствий старому кочуре в его деле она не чинила во всех спорных вопросах последнее слово оставалось за ним ни о каких живцах прихожане слышать не хотели как в старину Молились, так и мы будем. Бог один не переменился. Какими заботами жила церковь, Зуев слыхом не слыхивал. Вспомнил только, что в его детстве были такие слова «живая церковь». Но что они означали, ему было неведомо. Расспрашивать, перебивать кочуру не стал. «Казалось, так и будет идти», — говорил тот. «Мало-помалу жизнь вернется в прежнее русло, про революцию забудут». Но к тринадцатому году деревенская жизнь круто перевернулась. Вначале затеяли коммуну. Опять раздались голоса про церковный яд, про народный опиум. Но голоса гремели далеко, в уездном городке и глохли, не докатываясь до края. Нашлись и у них в селе горлопаны, кричащие на сходке «Долой попов!» Но шумели без сердца и своих детей, кто тайком, а кто и в открытую несли в церковь, крестили, и праздники старые исправляли Потом в село прислали городского партийца налаживать колхоз. Этот взялся за дело круто но и он ничего бы не достиг, не пособи ему власть. Таким непомерным налогом обложили церковь, что старшему кочуре пришлось срочно сзывать сход. Съехались мужики со всех трех деревень, долго судачили, чесали головы, прикидывали так и сяк, но ничего не придумали. Тридцать тысяч налогу, которые ежегодно нужно было выплачивать, никак было не собрать. На сход пришли и все местные партийцы. Не было лишь пришлого из города, но и все сообща ничего не придумали. Старший Кочура спрятал в сундук Ризу и Кодила. Черную рясу донашивал, по привычке надевая ее, когда собирался в гости или выходил на прогулку. Во всем остальном ничем не отличался от мужика. Ему ни в обычаях, ни в привычках ничего не нужно было менять. Он всегда оставался крестьянином. Его по-прежнему почитали в деревне, кланялись при встрече, и рука его так же привычно поднималась благословить. Недавние прихожане то и дело обращались с просьбами, кому крестить младенца, кому отпеть усопшего. Отказать односельчанам старший кочура не мог. Вскоре явились активисты, потребовали у него ключи от церкви. В ней постановили устроить сельский клуб. Иконы повыкидывали, часть их подобрали верующие, попрятали. Остальные сожгли на костре. Добрались и до крестов, пошибали. Вечерами в церкви разухабисто наигрывала гармошка. Топали пляшущие парни. Однако новый обычай не привился. Церковь осталась в запустении, потихоньку ветшала и рушилась. В 34-м году арестовали старшего кочуру. За что? Кто же их знает, за что? Сын ездил навещать его в уездную тюрьму. Тот не протестовал, со своим положением примирился и освоился ни на что не жаловался, попросил только бумаги и чернил. Вскоре его освободили, зачли прошлую заслугу. В девятнадцатом году, когда у них, как почти повсюду, несколько раз сменялась власть, то приходили красные, то снова белые, в поповском доме кочуры однажды укрыли двух раненых красноармейцев. Почти месяц в селе квартировали беляки, Один из офицеров даже на постое в избе Кочуры. А в чулане прятались раненые красные. Выйдя из тюрьмы, старший Кочура пожил недолго. Хозяйством он уже не занимался, не стало сил. Все заботы легли на плечи взрослого сына. Старик, затворившись в задней комнате, писал. Калинкоровая тетрадь с записками старого священника После смерти перешла к сыну. Казалось, никакие беды не должны были больше коснуться младшего Кочура. Даже когда вновь прокатилась волна арестов, он не ждал лихо, ведь в спасении красноармейцев была и его заслуга. Никак не мог предположить Кочура, что за одно и то же благодеяние отца могли освободить из тюрьмы, а сына посадить. Рядовой красноармеец, которого они с отцом спасли в девятнадцатом году от расстрела, жил в их уезде. За что его арестовали в тридцать седьмом, он толком не ведал. Наверное, за то, что выступал против колхозов. До тридцать пятого упорствовал, держался в единоличниках. Может быть, его бы недолго и продержали в тюрьме. Да на свою беду он вспомнил про давний случай сослался на то, что его хорошо знает заслуженный партиец, бывший красный командир. А того, оказывается, давно уже обвинили как троцкиста. А коли так, выходит, и красноармеец тоже троцкист. И получилось, что в доме Кочуры от беляков скрывали не красноармейцев, а врагов народа. И отсюда, само собой, вытекало, что Кочура тоже троцкист. Когда его взяли и повезли в уезд, Кочурова подумал ошибка и не очень испугался. И началось вроде бы хорошо для него. На первом же допросе в управлении НКВД следователь оказался земляком. Кочурова не мог скрыть радости, узнав его. Тот ничуть не изменился. Каким был, таким и остался. Только что одет был по-другому, в военную форму. Но ведь не форма же делает человека. Да только как раз в этом пункте я и ошибался. Именно форма делает человека. Во всяком случае, сделала того человека. — А, Кочура! — воскликнул земляк. — И ты тут? Как попал? — Сам не знаю. Вместе с земляком рассмеялся Кочура. Он был уверен. Теперь недоразумение быстро разъяснится и через несколько минут его выпустят на свободу. «Напиши!» — подсунул земляк Кочури анкету на большом развернутом листе. На всех четырех страницах вопросы. Кочуру усадили за стол, дали чернильницу ручку. Вопросы глупее невозможно придумать. Когда где и кем завербован, с кем из иностранных агентов держал связь, через кого, сколько за это получал и прочее. 10 минут ушло, чтобы заполнить. Кочура всюду отвечал «нет», «не был», «не встречался», «не состоял», «не участвовал». «Сижу, жду», — рассказывал Кочура, — «когда подойдет». Не оглядываясь, стараюсь не слышать. А за спиной кто-то странно так кричит по-бабьи. Потом его по полу, мимо меня проволокли в коридор. Сон не сон, но и на явь не похоже. Голова будто стала тупой. Не сострадания, не боли за того человека не испытал. За что его били? В голову не пришло задуматься. Жду своего земляка, избавителя. Тот вскоре подошел. Ну как? Придвинул ему анкету. Земляк, стоя позади меня, склонился к столу, читает. Одну страницу, вторую. Повернулся лицом ко мне, улыбается. но ну, думаю, сейчас отпустит. скажет это по ошибке. И вдруг, трах. Сразу я даже не понял, что такое а он кулаком по затылку. Потом за волосы меня сгробастал, тогда длинные были, не то что теперь, до да носом меня об стол, об чернильницу. — Эх ты, паскуда! Думаешь, с тобой тут в игрушки играть будут? — Не знаю уж, сидел ли кто на моем месте, видел ли кто, как меня бесчувственного волокли по полу. Зуев слушал, веря и неверя. Не верить не мог, потому что перед ним было лицо Кочуры, он слышал его голос, и каждой клеткой сознавал, тот говорит правду, рассказывает пережитое. Но и поверить нельзя. Не может быть, дичь, протестовал внутренний голос. Так могли поступать беляки, колчаковцы и пепеляевцы. Очнулся Кочура в камере. От боли не пошевелиться, не рта раскрыть. Там ноет, там саднет, там кровоточит, там распухло. На завтра опять допрос. Земляк встречает приветливо, улыбается, как будто ничего и не было накануне. Сует ту же анкету и сам диктует, что писать, в чем признаться. Кто и когда завербовал, через кого держал связь. Кочура не стал подписывать. Его избили вторично. И так пошло изо дня в день. Думал, не выдержит, но как-то претерпелся. Легче стал переносить побои. Быстрее приходил в себя. Здоровьем Бог не обидел. Самое поразительное для Зоева было то, что у Кочуры не было зла к своему мучителю-земляку. Не он истязал Кочуру, а какая-то бесчувственная машина, в которой земляк играл всего лишь роль гайки или приводного ремня, так примерно объяснил свои отношение к происшедшему с ним сам Кочура. А воображение Зоева так и подмывало на подсказку. Да врежь ты ему хорошенько, сколько же можно терпеть? Во всех почти фильмах, когда полицейские или белые палачи избивали наших, герои находили в себе мужество и силу врезать. И весь зал облегченно ахал и взрывался одобрительным громом, хлопали, не жалея ладошек. Увы, кочура не годился в киногерои Его мутузили, а он терпел и придумывал утешительные мысли про бесчувственную машину. А его земляк, приводной ремень, тем временем изобретал новые пытки. Кочуру перестали избивать. Сажали на стул, приколоченный к полу, ремнями притягивали к сиденью и спинке, так что он не мог ни рукой, ни ногой пошевелить. И тот же земляк, дружески улыбаясь своей жертве, силой разжимал ему челюсти. — Раскрой ротик. Зубки подлечим. Вырвали один зуб. Изо рта хлещет кровь. Подают воду. Не для того, чтобы облегчить, а чтобы посмотреть свою работу. — Хотел уже подписать, да подумал. Подожду еще. Не станет же он и второй зуб рвать. Сам ведь измучился до одышки и до пота. Не так это просто — вырвать здоровый зуб без навык Так нет, отдышался. Дал прополоскать рот, полез с клещами за вторым. Думаю, теперь уж точно не вынесу. Сознание потеряю. А вынес? Только... Странно как-то чувствую себя, как будто и боль адская, и нету ее, никакой боли. После уж врач, вместе в камере оказались, объяснил. Дескать, у тебя шок наступил. Обычно при шоке теряют сознание, а у тебя только нервы отключились, сознание сохранилось. Редкий случай, но бывает. земля рвет, мучается, потеет. Я знаю отлично, что должно быть больно, а боли нет. Вернее, чувство и боль, но как-то не острое, и не в определенном месте, а сразу повсюду, в голове туман, ни одной мысли. Что-то они говорят между собой, слышу, а до сознания не доходит.